Фрагменты отдельных глав первого тома книги для родителей и варианты текста. Глава первая. Потребности в семье и воспитании. Я за Алешу не боюсь. Дружная, разумная семья к 18 годам приведет в порядок Алешины потребности, а тем временем советская жизнь укажет ему истинные трудовые пути к комфорту и достатку. Но от этого не меняется лицо конфликта в Алешиной семье. И это лицо, То же, что и в семье Коли. И здесь потребности выросли из опыта удовлетворения, а не из опыта борьбы. Однако, как же быть? Как организовать опыт борьбы в советском семейном хозяйстве? Не существует ли непреодолимое противоречие между естественным достатком социалистической семьи и естественным правом детей? Правом, так сказать, на нетрудовые доходы. Семья – естественный человеческий коллектив, и поэтому многое в семье должно быть разумно и соответствовать лучшим человеческим законам. Если семью очистить от пагубных наслоений вековой эксплуатации человека человеком, в ней останутся только естественные и простые отражения человеческой культуры. Она может вместить в себя самые совершенные формы жизни. Великий закон коммунизма от каждого по способности, каждому по потребностям для многих еще представляется практически неуловимым. Многие еще не способны себе представить такой высокий принцип распределения, предполагающий еще невиданные формы честности, доверия, чистоты человеческой и нравственной личности. А между тем этот закон давно применяется в семье и применяется тем полнее, чем дальше семья отходит от формы отцовской деспотии и приближается к форме свободного человеческого коллектива. И советская семья следует этому закону необходимо и последовательно и не может не следовать безопасности перестать быть советской семьей. Благодаря этому счастливому обстоятельству наша семья становится настоящей школой коммунистической морали. Но именно поэтому чрезвычайную важность приобретает вопрос о норме потребности, иначе говоря, все тот же вопрос о семейном хозяйстве. И, может быть, еще более важным вопросом становится следующий. Семейный коммунизм поведения должен обязательно перерастать в коммунизм общественного поведения. В противном случае мы воспитываем самую жалкую тварь, какая только возможно на свете ограниченного патриота собственной квартирки, жадненькую и жалкую зверушку семейной норы. «Избалованные и изнеженные дети, любые прихоти которых удовлетворяются родителями, вырастают выродившимися и слабовольными эгоистами» Федор Дзержинский. Дорогие родители, отдохните от такой непривычной философии и проделайте маленькую практическую работу. Рассмотрите хорошенько вашу собственную семью и скажите себе самим, только честно, к какому типу по состоянию потребности относится ваша семья. А типы бывают такие. А. Семья не полностью удовлетворяет потребности своих членов, но дружно и деятельно стремится к улучшению своего положения, к повышению заработка, к упорядочению хозяйства, к сокращению непроизводительных расходов. Б. При таком же неполном удовлетворении члены семьи ни за что не борются. Ноют, ссорятся, впали в панику, опустили руки. В. Потребности семьи удовлетворяются как раз. Нет никаких прорывов, но и излишков не образуется. Семья, так сказать, идеально благополучная. Г. Потребности семьи не только полностью удовлетворены, но и образуется некоторый остаток, принимающий форму сбережений, допустим, в обыкновенной сберегательной кассе вашего района. Д. Потребности семьи удовлетворены полностью, но и остатка никакого не получается. Почему? Потому что кроме нормальных потребностей у членов семьи завелись потребности, так сказать, сверхнормальные, явно излишние, для любого свежего глаза не симпатичные. Стремление к утежам, к роскоши, к пустому, но дорогому времяпрепровождению, к чуванству, к пусканию пыли в глаза. Так вот, к какому из этих типов может быть отнесена ваша семья? В приведенном перечислении семейных типов я не упомянул еще один, в тайной надежде, что у нас таких семей нет. А если и есть, то члены их никаких книг не читают и никаких вопросов не решают. Это такая семья, в которой просто трудно разобрать, где кончаются потребности и начинается так называемая судьба, где каждый живет по-своему. По-своему возится с потребностями, собственными и соседскими, по-своему вырывает кусок у соседа и по-своему проклинает его за неуступчивость. Дорогие родители, сознайте, что во время исполнения вами предложенной практической работы вас очень подмывало покривить душой и указать не тот тип семьи, который на самом деле у вас наблюдается, а тот, который вам больше нравится, который вы хотели бы на деле завести у себя, который вас, так сказать, соблазняет, иначе говоря, к которому вы вольно или невольно стремитесь. Вы, конечно, в глубокой тайне сохраните это ваше вожделение, и напрасно были бы наши попытки проникнуть в эту тайну. Но так как типов всего пять, то что нам мешает пересмотреть их с точки зрения их привлекательности? «Если в этом просмотре я нечаянно задену тайные струны вашей души, простите, пожалуйста, ведь все равно об этом никто не узнает. Я тайну свято сохраню, а вы тоже ни за что не признаетесь». Мы говорим с глазу на глаз. А в таких случаях легче говорить друг другу правду. Сильнее всего вас притягивает к себе тип Д, хотя иногда вы и отворачиваетесь от него с отвращением. Но такова уже слабость человеческая, известная еще со времен святого Антония. А так как пороки всегда умнее добродетелей, что блестяще доказано товарищем Салтыковым, то и ваш ум приходит на помощь и подсказывает коварно. Наговорить, конечно, можно разных словечек, от которых на десять верст несет осуждением. Сказал человек слово «кутежи» и всем страшно стало. А почему непременно кутежи и кто теперь кутит, да и когда кутить? Но иметь на столе хорошую бутылку вина, в торжественных случаях, бутылку Абрау, совсем неплохо. И если раза два в шестидневку собрать веселых друзей, расположить их милым веночком вокруг накрытого стола, а на столе поставить лучшие эталоны нарком пищепрома, выпить и закусить, конечно, не до положения рис, а только до весел бесконечно. Какой здесь грех? Или собраться в ресторане? Эх, все-таки приятное это дело. Или почему роскошь? Что такое роскошь? Скажем, кабинет в 30 тысяч роскошь или не роскошь? Но он же продается. Его можно купить. И вообще кабинет отнюдь не роскошь. И издание Академии, выстроенное нарядными корешками от неба до земли, тоже не роскошь. И не тщеславие потому что все равно никто не верит, что хозяин читает эти книги. Это просто изящно. Такое же словечко «чванство». Его давно уже произносят, это словечко, и, конечно, нехорошо «чванится». Но кто же «чванится»? Никто. Просто при помощи этого слова счеты сводят с теми, кто на деле по-настоящему практически ведет борьбу с уравниловкой когда у человека заслуженная, конечно, квартирка из нескольких комнат, обстановка несколько костюмов, из которых один заграничный, библиотека и подобранные соответствующие кадры друзей, когда у жены имеется китайский или японский глубокого синего цвета халатик, когда уже сильно пахнет бензином от приближающегося собственного авто, когда и казенный автомобиль к вашим услугам, Когда летом вы имеете возможность дышать не стандартным городским воздухом, а только что изготовленным специально для вас дачным нектаром? Когда все это налицо, естественно, у вас появляется и подходящая осанка, и мысль ваша работает смелее, и язык приобретает склонность к уверенному изречению, и вообще нет никакого сомнения в том, что вы существо избранное, отмеченное природой. Пожалуйста, носите это существо с достоинством. Не цепляйтесь боками за потертые бока обыкновенных смертных. Не заводите уравниловки. Собственно говоря, ничего нельзя возразить против такой речи. Опасная обилие может быть заслужено вами, может быть не заслужено вами, но едва ли оно испортит вас еще больше. Хорошо уже то, что вы довольны. Может быть, хорошее настроение поможет вам лучше делать то дело, которое вам поручено. Но У вас есть дети. Они тоже живут в волнах этого чрезмерного изобилия. Они тоже поглощают его безмеры и логики. Они тоже приобретают уверенность в особом предназначении. И, честное слово, это недалеко ушло от теории голубой крови. Ваши дети, воспитанные в практике неоправданных потребностей, безудержного и пассивного потребления, к каким берегам придут с возрастом, каким должны готовиться трудным испытаниям. Но даже и не это самое важное. Какую идеологию вы дадите вашим детям, какой человеческой истории вы их приготовляете? Слабые взгляды некоторых не могут оторваться от типа «Д», тем более что кое-кто уже наблюдал такую жизнь и позавидовал ей. Это не наша жизнь. Если она, правда, чрезвычайно редко у нас встречается – То это не больше как случайности и неопасные фурункулы на нашем теле. Они быстро проходят и иначе быть не может. Но стремление к такому типу встречается. Иногда оно начинает реализовываться обычно осторожно, с невинной миной на лице. Просто появляется какой-нибудь японский халатик глубокого синего цвета, потом другой, третий. На библиотечных полках все прибавляется и прибавляется корешков академии, хотя все окружающие прекрасно знают, что никто в доме этих книг не читает. Это никого не смущает, здесь тщеславие уже начинает сбрасывать пролетарскую спецовку и показывается в открытом виде. Из других аксессуаров раньше всего появляется чванство, самая глупая форма поведения в наших условиях и в то же время самая трагическая, ибо что может быть трагичнее одиночество идиота, воображающего, что он отмечен перстом проведения? Все равно наступит момент, и его отметит другой перст, гораздо более справедливый и реальный перст советской печати и общественного мнения. И тогда крышка, выражаясь тривиально, Если даже вам нравится такой тип семьи, вспомните о ваших детях. Представьте себе, они тоже живут. Одно слово далее неразборчиво. Что сказать о других семейных типах? Нельзя, конечно, возражать против вкладов в сберкассы. Нельзя возражать и против типа В, когда все довольны и ничего больше не нужно. Но можно возразить против нравственной картины такого благополучия. Разрешите нам быть поклонниками типа А. Мы не возражаем и против типа В, и против типа Г. Пожалуйста, складывайте ваши деньги в сберкассе. Это во всех отношениях полезно. Но сделайте милость, не консервируйте вашу личность и личности ваших детей в полном удовлетворении. Пусть в вашей семье всегда будут налицо неудовлетворенные потребности, пусть они волнуют и беспокоят вас, пусть впереди у вас стоит что-нибудь малодоступное, требующее борьбы, напряжения, труда или осторожности. Может быть и Яша из книги Барбюса хотел бы иметь отдельную комнату, но ее не имеет, и это прекрасно. Такой стиль семьи нелегко организовать, ибо для этого требуется и пристальное внимание к способностям, и постоянная филигранная работа над потребностями. Ведь те самые, которые всем довольны и пользуются идеальным благополучием, скорее всего, по уровню своих потребностей стоят очень невысоко.